Глава 5. Наследие Эдвина. Маша проснулась. Сквозь шторы прорывался яркий луч, ломанные линии делил комнату пополам. Приведя себя в порядок и одевшись, девушка спустилась вниз. Заглянула в библиотеку. Айлерт сидел в кресле, уронив голову на раскрытую книгу. Спал. Она не стала его будить, ушла в столовую. Дора накрыла на двоих, но Фризен так и не появился. Зазвонил мобильный. «Здравствуй, Маша дорогая!» — произнёс неестественно весёлым голосом Виктор Николаевич, словно старался скрыть за этим усталость. «Как дела?» «Сделал, что вы просили», — негромко ответила она. «Вроде сработало». «Вот отлично! Ты почту не проверяла, я тебе кое-что переслал. Там несколько сканированных страниц ещё от одной книжки Вебера. Качество плохое, но у нас они есть только в таком виде. Тот самый пакет, о котором я тебе говорил». «Хорошо, сейчас посмотрю». Виктор помолчал. «Вы что-то еще хотели сказать?» спросила Маша, словно почувствовав сомнение шефа. «Да нет. Давай еще чуть позже перезвоню. Ты как раз с этими страницами разберешься». Он отключился. Маша направилась к себе. И тут звякнул колокольчик. Маша от неожиданности подпрыгнула. Звук повторился, и она поняла, что это кто-то звонит во входную дверь. Огляделась. Дора, похоже, не спешила открывать. Удивлённая девушка подошла, распахнула дверь. На пороге стояли трое детей, примерно пяти, 9 и 12 лет, со светящимися тыквами в руках, с размалёванными лицами в костюмах вампиров. Они одновременно состроили страшные рожи, оскалившись и зарычав, а старший протянул ей мешок для гостинцев. В голове у Маши пронеслось, что до Хэллоуина, во-первых, ещё далеко, во-вторых, сейчас утро, а в-третьих, детишки — настоящие вампиры. «Во рту были не дурацкие пластиковые зубы, а вполне родные большие клыки». За её спиной внезапно раздался голос Айлерта. Он что-то рявкнул по-немецки, дети испуганно попятились и пустились на утек. Фризен захлопнул дверь, пытаясь пригладить всклокоченные после сна волосы. Взглянул полусонно на Машу. «Достали уже. Вы же говорили, что чужие тут не ходят. Эти ходят, иногда». «Считают, наверное, что я им что-то должен». И пояснил в ответ на вопросительный взгляд. «Их папаша у меня в клубе прижали. Но тот сам виноват, без лицензии». «А вы зачем дверь открыли?» «Я думала, Дора не слышит». «Дора слышала. Она тоже один раз открыла, так они ее до полусмерти напугали. Теперь она открывает только если я разрешаю. С вашего позволения я умываться». Маша вернулась в свою комнату. Распечатав два листа на принтере в кабинете Вебера, она направилась в библиотеку. В записях что-то довольно сумбурно было написано о саде, который фигурировал в бумагах как пустоцвет. Маша задумалась, не о том ли самом саде идет речь, что раскинулся вокруг дома. Дальше было и вовсе непонятное о том, что тьма позовет тьму, а свет позовет свет. Что деревья надо пробудить, разморозить, разбить лед. И о том, что тени бывают цветные. Маша застыла, посмотрела на столешницу, на которую падали зеленые тени от витража. Потом взгляд ее вернулся к антифриз, явно английскому. На ум пришло, что это игра слов, от английского «замораживать» и фамилии Фризена. Маша достала из сумки деревянный кубик Рубика. Следуя интуиции, уронила кубик на столешницу, произнеся имя Айльхард, безрезультатно. Повторила то же самое с «Фризен». «Харди!» — она бросила кубик в третий раз. И он, как в какой-то сказке, где герою отводится лишь три попытки, вдруг разлетелся на кучу мелких кубиков. На внутренних гранях Маша увидела слова. Точно так же, рассортировав слова по виду древесины, из которой был сделан кубик, Маша торопливо писала на бумаге очередное зашифрованное заклинание Вебера — Как только она написала последнее слово, кубики вдруг взлетели в воздух и соединились, словно притянутые друг к другу сильным магнитом. Кубик Рубик снова стал целым. Маша смотрела на получившееся заклинание и не понимала его смысла. Она прочла вслух две строчки. Витражная зеленая тень вдруг надвинулась на нее, окутала, словно она оказалась в сумраке. Но это был никакой не сумрак, всего лишь имитация. Маша увидела, как колышущаяся травянистая зелень трансформируется, образуя коридор. Она, зажав листок с заклинанием в руке, зашагала по туннелю туда, где впереди маячило ярко-зеленое световое пятно. Минут через пять в библиотеку заглянул Фризен. «Мария, вы здесь?» — позвал он. Вошел, задрал голову. Но на ярусах библиотеки девушки тоже не было. Он подошел к столу, взял в руки оставшийся кубик Рубика, задумчиво покрутил в руках. И в этот момент опять кто-то позвонил в дверь. «Если это опять вы, уроды, я вас сам сдам дозору!» Процедив сквозь зубы, он направился открывать. «Доброе утро, Альхард», — произнес Ханс. За его спиной маячил Илья, который был еще крупнее здоровенного немца. Фризен не успел удивиться и ответить, как Илья схватил его за ворот и, протащив по холу, прижал к стене. «Илья, Илья, у нас так не принято!» Ханс торопливо подошел к ним. Недоумение во взгляде Фризена сменилось бешенством. «Руки от меня убери, идиот!» — зашипел он. «Альхард, он не понимает ни по-немецки, ни по-английски». Все трое скользнули на первый слой сумрака. «Машка где?» «Говори, говнюк, а то от тебя мокрое место останется». «Ханс, приструните вашего коллегу», — прорычал Фризен. «Где Мария?» — спросил Ханс, вцепившись в плечо Ильи и всем видом показывая, что пытается того оттащить от оборотня. — Только что была здесь, в библиотеке. Сам искал, пока вы тут не объявились. Я вас, кстати, не звал и не давал разрешения появляться в этом доме. — Да они тут у вас совсем обнаглели, — прорычал в ответ Илья, обернувшись на миг к Хансу. — Если с Машкой что-нибудь случится... Взгляд его упал на расплывавшуюся в сумраке нечеткую голову оскалившегося волка на стене в охотничьем зале. От удивления Илья чуть не выпустил Фризена. Позади них вдруг раздалось покашливание. «Именем дневного дозора. Выйти из сумрака!» «У нас языковой барьер», — отозвался Ханс. «Так что лучше вы к нам. И кто?» «Регенмунд». К ним в серость... Ввалился еще один участник. В трех метрах от них оказался высокий, суталоватый мужчина, лет пятидесяти на вид, с невзрачным, совершенно незапоминающимся лицом в сером плаще. Он посмотрел на Фризена убийственным взглядом. «Парня, отпустите?» «Не получится. Ему выдвигаются обвинения в умышленных убийствах», — пробасил Илья. «Он работает на дневной дозор». «Это как?» Не понял Илья, глянув в сторону удивлённого Ханса. «Он же там не зарегистрирован!» «Наш спецагент». «Да ну, прям Джеймс Бонд какой-то!» «До Бонда ему далеко, увы. Могу вам его отдать в обмен на кое-что». «На что?» — с подозрением спросил Ханс. «Одна маленькая вещица. Деревянный кубик». Илья и Ханс недоумённо переглянулись. Илья вдруг заметил, что Фризен этот самый кубик сжимает в руке. «Расскажи, что за кубик, чтобы обмен был равноценным». «Даже не знаю, можно ли назвать его равноценным», — задумчиво протянул Тёмный. «Рассказывай, или сделка не состоится». Вебер был давно одержим идеей всех осчастливить. Началось с людей, а потом всё сместилось на иных. Вебер додумался до того, что энергию иные должны получать не от людей, а от растений. Проводил какие-то опыты с деревьями, добавляя в клетки человеческие гены, Одушевлял растения, чтобы они начинали излучать эмоции. Создал два сада — темный и светлый. И опыты оказались удачными. «Ничего себе!» — присвистнул Илья. «Верится в подобное с трудом», — заметил Ханс. «Мы бы узнали». «Не торопись, Ханс, слушайте дальше». Вебер собирался изменить таким образом всю флору на земле не осознавал, что энергия выкачивается, растения гибнут, на их месте образуется пустыня. То есть осуществление плана Вебера привело бы к глобальной катастрофе. «Возможно, он собирался это компенсировать своим заклятием плодородия», предположил Ханс. В последних его записях не было ни слова об этом. А потом его психика стала еще более неуравновешенной, особенно после того, как единственная дочь сбежала к оборотню, прошла инициацию. Он просто был одержим идеей уничтожить всех низших темных, и вампиров, и оборотней. Тогда Вебер модифицировал свои сады, сделал их подобными сумраку. Теперь, вместо того, чтобы отдавать энергию, они забирали ее. И первыми уничтоженными оказались его собственная дочь и ее муж. «А сам он как умер?» «Тоже знаешь», — поинтересовался Ханс. «Это вам лучше Харди расскажет, да, Харди?» Фризен промолчал. «И ты хочешь получить это заклинание? Зачем? Чтобы вы не смогли уничтожить всех низших темных. Хотя...» Регенмунд посмотрел на оборотня. «Как-то я упустил любопытный вариант. Могу заклинание и вам отдать. Вряд ли вы его примените». С другой стороны, кто-нибудь из ваших может и активировать, руководствуясь благородной целью. Прихлопните всех тёмных, а нам за это такие преференции будут». Он усмехнулся. Илья осторожно обернулся к Фризану. «Отдай кубик и катись к своему защитничку». «Хотите, чтобы я глотку ему перегрыз?» — поинтересовался Айлерт спокойно. «С удовольствием. Но в другой раз и не при свидетелях». В сумраке вдруг... Пронзительнее засвистел ветер. Толкнуло в грудь, а потом прошла зелёная полоса, словно всполохами передёрнулась окружающая их серость. — А вот это совсем плохо, — заметил Регенмунд. Девушка прочла ещё одну часть заклинания. — Жаль. — Симпатичная была, да, Харди? — Что это значит? — заорал Илья. — Где она? — В саду. Первая часть заклятия касается светлых, соответственно, убивает только их. Илья и Ханс шагнули к двери. И вдруг почувствовали резкое недомогание. Опустились на землю, глотая воздух, как выкинутые на берег рыбы. «Даже не знаю, как ты на этот раз будешь разбираться с тремя трупами, Харди». Регенмунд вытянул из-за пазухи пистолет, навел на оборотня. Харди медленно поднял руку, показывая Тому кубик. «Отлично!» «Хороший мальчик», — похвалил темный тоном, каким обычно хвалят собак. «Харди», — прошептал Фризен своё имя и отпустил кубик. Тот упал на пол, рассыпался на мелкие части. Мига за хватило, чтобы прыгнуть в сторону окна. Регенмунд всё же выстрелил, но оборотень, снеся окно со всеми переплётами и вывалившись из сумрака, уже бежал среди деревьев. Сад белел, его цвет был похож на пламя, ослепительное и сушающее, безжалостное. Казалось, воздух раскалился. Все вокруг передергивалось маревом. Оно захлестывало, как жаркие волны, обжигая легкие. Фризан, задыхаясь, выбежал на поляну. Плотным кругом стояли деревья с толстыми искореженными стволами. Они казались очень старыми. Морщинистую кору рассекали глубокие расщелины, похожие на растянутые в улыбки рты. Светлый лес лучился от счастья, а посреди усмехающихся деревьев лежала Маша. Лицо её было бледным, но губы едва тронула улыбка. Айлерт опустился рядом, подхватил валявшиеся рядом с рукой девушки клочок бумаги. Проклятье! только и сказал он. И прочёл последние две строки. На поляне взметнулся вихрь. Белый. Через миг, вырвавшись верхушкам деревьев он стал темно зеленым почти черным весь сад следом меняла краску температура вокруг стремительно падала фризан дрожащей рукой тронул шею девушки прощупывая пульс потом свалился рядом когда в глазах потемнело как потемнели вокруг него деревья а потом и вовсе закрыл глаза проваливаясь в полную черноту харди харди что происходит успел он услышать на самой грани сознания Машка тормошила его, её саму мутило. Руки дрожали так, словно она месяц провалялась в больнице без движения. Мышцы жутко ослабли, и теперь даже для самого простого действия приходилось затрачивать максимум усилий. Она попыталась подняться, и тут же снова упала обратно. «Харди, помогите!» — кричала она, отчаявшись. Слёзы покатились по щекам, замерзая. Она чуть опять не потеряла сознание. Её вдруг вздёрнули на ноги. Она пару секунд смотрела на знакомое лицо, но не могла понять, кто это. «Илья?» — всхлипнула она. «Живая. Ну, Машка, ты натворила. Я Виктора убью. Догадался тебя отправить одну, и куда? К этим проклятым немцам!» Он подхватил ее на руки и потащил прочь. «Стой! Стой! Его вытащи!» «Кого?» Илья огляделся с таким видом, будто тут никого, кроме них, не было. «Фризана! Он же спас меня!» «Он всё равно не жилец, Машка. Натворил такого, что его уже ничто не оправдает. Пусть уж лучше спокойно тут помрёт». «Илья!» — она разрыдалась. Сквозь чёрные заросли к ним пробрался, прихрамывая Ханс. «Ты не прав, Илья. Я за честный трибунал. К тому же Альхард про Регенмунда может рассказать. Какие у них были совместные дела?» «Регенмунду пришла хана. Какая теперь разница?» Но Ханс уперто покачал головой и забрал из рук Ильи Машу. «Это что? Я еще вашего волчару должен на себе тащить?» Возмутился он и посмотрел на девушку долгим взглядом. «Алешка как же?» Она в ответ только всхлипнула, но глаз не отвела. «Дурдом какой-то!» Он схватил Фризена за подмышки, перекинул через плечо и, ругаясь, потащил следом. «Мелкий на вид, а висит, как три тебя!» Бросил оборотня на землю около магнолий, а сам уселся на ступеньке перед входом в дом. Закурил, глядя на сад. Как только они вышли из темного сада Вебера, заклинание перестало работать. Чернота, как грязная гуашевая краска, сползла с ветвей и со стволов ушла в землю. Илья, изумление на лице которого не проходило, выпустил облако дыма туда, где над белыми цветущими кронами садилось солнце. Ханс поставил Машу на землю. Сам велел принести шнапсу, выглянувший из дома испуганной Дори. Маша склонилась к Фризену. Пульс на запястье не прощупывается. Она положила голову ему на грудь и ничего не услышала. Потом, отчаявшись дозваться сидящего в прострации Илью и Ханса, пившего шнапс прямо из принесенного Дорой графина, попыталась сделать массаж сердца с ужасом понимая, что она никогда этого не делала, а только видела, как это делается в кино. «Маша, это вы мне искусственное дыхание пытались делать?» — спросил Фризен, закашлившись. «Нет». «Нет?» Он посмотрел на девушку удивлённо, а ему на щёки капали её слёзы. «Можно тогда ещё?» И уже сам притянул её к себе, поцеловав солёные губы. «Маша?» спросила она. «Да. Пока общался с вашими друзьями, выяснил, как ваше имя звучит по-русски». Он чуть улыбнулся. Илья покосился на них, сурово зыркнул на Фризена. «Дурак ты!» — глухо пробасил Илья. «Мог бы стать магом, светлым, а выбрал волчью шкуру». Он сплюнул. Фризен оскалился. «Спасибо за сочувствие». Я видел, во что может превратиться светлый маг. Как-то не хотелось. «Перестаньте!» — Карл протянул графин Илье. «Что делать будем?» «Да ничего не будем делать!» — Илья хлебнул из графина. «Я домой!» «Тут останетесь?» — спросил Карл. «Нет!» — Фризен поднялся. «Дом продам. И землю. Если у вашего дозора найдутся деньги, могу и вам». Ханс скривился. «И много?» «Много. Вы же меня без работодателя оставили?» «Не наглей!» — рявкнул Илья. «Мы подумаем», — произнёс Ханс. «Пойдём, Илья и...» Альхард, мы там немного напачкали». «Уберусь, не беспокойтесь». Илья скользнул тяжёлым взглядом по Фризену, но тут же оттаял, когда ему на шею бросилась Маша, попыталась обнять его огромную фигуру. «Илья, я так тебе благодарна!» «Ну...» «Может, еще ругать меня за это будешь. Если что, звони, буду его воспитывать». «Он вполне воспитанный». «Да? Не очень похоже, знаешь. Ну, пока. Удачи. К шефу-то заглянешь?» «Конечно». «Ну вот и хорошо». Илья, совсем уже фамильярно, видимо, от большого расстройства, положил руку на плечи Хайнца, потащил немца к служебной машине ночного дозора. Маша махала им вслед.